Я пишу это только для себя, чтобы навести порядок в своих мыслях, чтобы воскресить в памяти то солнечное и жаркое утро в начале лета, когда я впервые увидела Анну Джонс в ресторане гостиницы, и вспомнить каждую деталь, как значительную, так и незначительную. Всё начинается и заканчивается Анной Джонс. Её образ в углу обеденного зала, сидящей с книгой под головой мёртвой косули, Нет, я не углядела в этом никакого знака, ничего такого мне тогда и в голову не пришло. Она не вписывается сюда. Так я тогда о ней подумала. Воспоминания ненадёжны. Они обманывают нас постоянно. Объединяют одно с другим, потому что мозгам так удобно, потому что им хочется видеть закономерность и смысл там, где есть только случайность. Перевирают и дополняют тем, что кто-то другой рассказал, или что нам, возможно, только почудилось. Действительно ли я первая пошла на контакт, или же это она стремилась к знакомству со мной? Когда она спрашивала про Липу, разве не было в её вопросе скрытого подтекста, или же он слышится мне только сейчас, спустя какое-то время? Мне приходится постоянно останавливать себя, зажмуриваться и прокручивать воспоминания заново, а вечер за окном между тем становится всё темнее. «Кем же ты была на самом деле, Анна Джонс?»